Торчал деревянный столб. В центре он был очень сильно подточен, не толщик карандаша. Непонятно, как могла такая хилая опора удерживать обшитый досками и подкрепленный косыми поперечинами потолок. Эту конструкцию явно соорудил мастер своего дела. Мина была обустроена куда основательней, чем та, которую Раст Петрович видел в Богомилове. Видно, ее заранее вырыли для спасения беленьких.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 Со всех сторон к Фандорину были обращены маленькие лица, множество мерцающих глаз, будто еще несколько десятков свечей. Полкашка потрудилась на славу. На земляном полу, тесно прижавшись друг к другу, сидели 28 мальчиков и девочек. Некоторые совсем малыши. Их, наверное, привезли на санках старшие братья или сестры, чтобы спасти от Антихриста. Оглядев детей и пересчитав их,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 Мягко попросила она полкашку. — ка еще свечек подбавь. Быстрее отмучимся. А не в моготу станет. Я облегчение дам. — Спасибо, не надо, — подумал Раст Петрович. — Сесть напротив — не лучший вариант. Тогда рукой до Кирилла не дотянуться. Если не будет иного выхода, придется застрелить. В кармане револьвер. С двух шагов в лоб попасть нетрудно. Нет, нельзя. Дети напугаются, начнется давка. Сшибут опору, свод рухнет. А потом Фандорин заметил еще кое-что, и от плана с пальбой пришлось окончательно отказаться. В подрагивающем свете блеснула какая-то нить. Она тянулась от запястья Кириллы к самому тонкому месту опоры. Проволока! Понял Эраст Петрович. Пророчится достаточно дернуть рукой и.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 Фандорин тоже ее узнал. По конопушкам на носу, по щербатому рту, а особенно по варежкам. Они были ярко-красные подвешенные на тесенки. Это она тогда сказала чужому дядьке. — Ну чего вылопилша, Иди, куда шел. Заметив, что он смотрит на варежки, девочка, будто оправдываясь, сказала. — жабка тут-то. Руки штынут. — Потерпи, ласточка моя, — улыбнулась ей Кирилла. — Скоро надышим, то-то жарко станет. «Скажи, брат Ерастушка, ты как догадался, куда идти спасаться?» Чуть поколебавшись, он решил, что этой женщине лучше говорить правду. «По видению старца Амвросия в Богомиловской мине нашел». Она кивнула. «Я говорю, умный ты. Деды-то спаслись?» «Спаслись. Поздно отрыли. Как почитал я грамотку».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 Прозорлив юрод, разгадал меня. И вон какую каверзу удумал. Запалил дом с четырех сторон. Дверь легонько подпер. Знал, что с всяк только о себе думает. Выскочат на улицу, про меня забудут. Дом у него и расчет был. Сжечь? Нет, хуже. Он думал, я чтоб дверь сыскать повязку, сыму. А сняла бы, нарушила б зарок. Все, конец мне. Какая из меня?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 — спросила Кирилла, поправив плат на голове. От этого движения металлическая нить натянулась до предела, и у Эроста Петровича сжалось сердце. — Говоришь чисто не по-северному. — Из Москвы. А ты, матушка? Он вспомнил, что по предложенной крыжовом легенде должен представляться старовером из Рогожской слободы. Слава богу, не представился. — И я московская, — обрадовалась Кирилла. Купеческая дочь Сарагожи. Девушка еще из мира ушла. На поморье в келье жила, старинные книги переписывала, да разрисовывала. 20 лет и два года. И было мне в прошлое лето откровение. Сплю ночью, вдруг голос строгий такой светлый. «Иди чти Амвросиевое видение, там сокрыто великое пророчество». это Про я сразу распознала. Указанное место долго найти не могла. От Архангельского города до Каменного пояса все исходило, пока про старосвятский скит не услыхала. А уж как сюда попала, к великому дню все с любовью приуготовила. Савадьих Волынов, плотник из Денисьева, мне мину эту строил. Зато и пожаловала его с в первоспасенные. Ныне ангелочков Господу доставлю, и будет в душе моей мир. Все по пророчеству исполню. Одно только мне удивительно — Она вдруг нахмурилась и уставила на фандоре на свой цепенящий взор. «Овцы в видении все считаны. Число им 15. А ты-то выходишь шестнадцатый. Может, зря я велела тебе дверь отворить? Почему, брат Растушка, ты мне в глаза не глядишь?» В этот миг в углу заплакала девочка. «Мать Кирилла, томно мне! Дозволь дверь приотворить на минуточку!» «И мне томно!»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 Я сама себя о том сколько раз вопрошала, и молилась, и плакала. А ответ в священной книге прочла про разум и неразумие. Сказано там, разум от лукавого, от Бога сердца. Коли сердце восхотело, его слушайся. А если не в в восхотело? Гляди, они плачут, напуганы. Разве их сердца хотят смерти? Да если ты разрешишь ребятишкам отсюда на волю убежать, никого не останется.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 Ты, может, сам хочешь плоть свою спасти, так беги. Шмыгни мышкой, да дверь поскорей прикрой, а то опять воздуха напустишь. Пожалей, деточек. Третий раз сызного удушаться им больно тяжко будет. Пандорин покачал головой. — Зря ты меня извишь, матушка. Я-то никуда отсюда не уйду. Потому что я взрослый человек и решение принял. А они не Уйти не хотят, потому что ты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 Сними, христос и богоматерь и упал оттуда отступник в пропасть черную глубокую да прямо на острые колья как заряд закричала вдруг кирилла страшным голосом вскинула голову и обвела пещеру неистово горящим взглядом дети испуганно заверещали а его черти зауха да на сковородку потом в паутину липкую к мохнатым паукам каждый в сожень потом в яму гадюками кишащу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 Японец отлично умеет разговаривать с ребятишками. Дышать было уже почти нечем. По спине и по груди струйками стекал пот. А вот в городе Москве есть колокол большой прибольшой, неуверенно начал Эраст Петрович. С избу величиной. Царь колокол, называется. И еще царь пушка. Ее двадцать лошадей с места не сдвинут. Вот.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 Называется бегемот. Целый день в болоте лежит, грязью сама себя поливает. А другая свинья еще больше называется слон. Вот с такими ушами. И нос как труба. Наберет им воды, плюнет, все с ног валятся. Кто-то неуверенно хихикнул. Ободренный Фандорин продолжил. В другой стране, Австралии, проживают мишки, лучше которых нет зверей на свете. Маленькие, пушистые.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 Каждый будто шар. Выйдут на круг и животами толкаются. Кто ловчей пихнет, тот и победил. Все вокруг засмеялись. А соседка в красных варежках сказала. — Ну, про толщиков от -то ты брешешь. — Я бы брешу, — обиделся раз Петрович. — А, сама гляди. Вынул подарок массы. Платок с борцами сумо Развернул, показал. Дети кто на четверинках, кто, пригнувшись,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 С одними хорошо говорить, с другими хорошо дело делать. Сколько всего Господь для вас напридумывал. Как же уйти, ничего толком не посмотрев, не попробовав? Разве Господу не обидно?» Раст Петрович умолк, ибо не знал, что еще сказать. Белобрысый мальчонка, что сидел слева, спросил. «А вот еще сказывали в рот, а и нет, будто есть такой сахар. Черный, шоколад Сладкий, жуть. «Есть — Есть, — встрепенулся Фондорин, благодарный за подсказку. — А еще м -м мармелад. Это как сок, только его жевать можно. Вафли. — Вафлю я ел. Тядька из города привозил. Белобрысый повернулся к Кирилле и твердо объявил. — Матушка, я домой хочу. — Я тоже. Ныне суббота. Мамка пирогов напечет. И меня отпусти. И меня обернувшись к пророчице, но, избегая смотреть ей в глаза, Раст Петрович как можно спокойнее сказал, «Пускай идут, кто хочет, а мы останемся». В пещере стало шумно. Ребятишки заспорили между собой. Одни убеждали остаться, другие уходить. Кто-то из мальчишек, разгорячившись, полез драться. Поднялся гвалт, крики, плач, ругань. И здесь произошло то, чего Фандорин больше всего боялся. Услышав, что в мини начался какой-то непонятный переполох, ожидавшие снаружи мужчины решили вмешаться. Их, конечно, тоже можно было понять. Легко ли столько времени томиться в неизвестности и бездействии? На дощатую дверь обрушились мощные удары, и она не выдержала, треснула пополам. Внутрь хлынул свежий морозный воздух. Он-то и решил дело. Дуновение жизни, вторгшейся в подземную яму, подействовало сильнее любых доводов и призывов. Словно притянутые мощным магнитом, дети гурьбой, толкаясь и давясь, кинулись к выходу. — Стойте, дурачки, пропадете! — истошно выкрикнула Кирилла. Хотела ухватить, удержать, но Фандорин зорко следил за каждым ее движением и с места пружинистым прыжком скакнул на пророчицу, намертво вцепился в запястье, к которому была прикреплена проволока, и прижал его к полу. За свою жизнь Расту Петровичу приходилось... Множество раз драться в рукопашную, подчас с очень серьезными противниками. Но никогда еще он не встречал такого остервенения, с каким сопротивлялась эта тонкая, иссушенная постом женщина. Удар ребром ладони по шейным позвонкам на нее не подействовал. Короткий, но сильный хук в висок тоже. Хрипя от ярости, Кирилла пыталась рвануть нить а другой рукой вцепилась врагу в горло, да так, что продрала ногтями кожу. На фандоринскую рубаху хлынула кровь. С другой стороны на Ираста Петровича налетел кто-то еще. Острые зубы впились в кисть руки, которой он пытался стиснуть Кирилле сонную артерию. «Полкашка!» «Не сюда!» — простонала пророчица. «Столб! Сшибай! Столб!» Девчонка разжала зубы. И проворная, как уж, скользнула к опоре, навалилась на нее всем телом. Столб скрипнул, но выдержал. Не больно-то тяжелым было худенькое тельце. Вытянувшись, Фандорин отшвырнул псицу ударом ноги. Оставалось продержаться самую малость. В проход протискивались последние из детишек. «Быстрей! Быстрей!» — крикнул он, наконец, сжав Кирилле шею в нужном месте. Та забилась, засучила ногами. Но, вопреки всем физиологическим законам, сознание не потеряло. А вдруг крепко обхватила фандорина и повалила на себя, просипела «Круши!». Не доля и секунды понадобилось Расту Петровичу, чтобы высвободиться. Откинул голову назад, со всей силы двинул проклятой ведьме лбом в нос и та, наконец, угомонилась, обмякла. Но за эту секунду полкашка успела отскочить к стенке и с разбега отчаянно визжа кинуться на столб. Помешать ей Фандорин уже не мог. Единственное, что успел, бешено оттолкнувшись, перекатиться ближе к выходу. Затрещало дерево, дрогнула земля, а потом наступил конец света. Сделалось черным черно и очень тихо.